Глава вторая. А зачем они были так одеты? спросила я, когда дверь в комнату закрылась, оставив меня наедине с лордом канцлером и своими тревогами. Ты, сейчас про магистров, уточнил он. В этих заведениях диктуют свои правила. Поверь, очень скоро ты привыкнешь к такому их виду и будешь очень удивляться людям, одетым иначе. Странно тут всё, вздохнула я и обняла себя за плечи. Обстановка просторной и довольно-таки комнаты была ни на что не похожа. Кровати с деревянными спинками располагались у длинных противоположных стен. Рядом с каждой стоял добротный шкаф с резными деревянными дверцами и ширма. Два письменных стола стояли возле окна с тонкими занавесками. На стенах висели картины, видимо, чтобы создавать некий уют. С этой же целью пол был заслан домоткаными половиками. «На ближайшее время это твой дом, Мари», — напомнил лорд-канцлер. «Я бы мог снять для тебя домик неподалеку, но по уставу студентусы первого года обучения обязаны жить за забором университета, и покидать его могут лишь по разрешению и в сопровождении. Поэтому на территории кампуса есть все необходимое для жизни, включая лавки с одеждой и всякими мелочами, а раз в месяц сюда приезжает большой базар». Придётся привыкать, натянуто улыбнулась я. Моя жизнь снова сделала резкий поворот, и чего от неё ждать было непонятно. Лорд Вестон взял мою руку, погладил большим пальцем ладонь и надел на запястье браслет цвета ночи. Антимагический? подняла я глаза. Чтобы твоя магия не шалила в моё отсутствие, подтвердил его светлость. Это временно, только до тех пор, пока ты не пройдёшь инициацию. Не снимай его, пожалуйста, даже ночью. Хорошо. кивнула я и натянула рукав планижа, чтобы скрыть украшение. Лорд канцлер заметил моё напряжение, прижал к себе и принялся гладить по спине. Учись заводить друзей и помни, Мари, всё будет хорошо. Он приподнял мой подбородок и оставил на губах короткий поцелуй. Я буду писать тебе на свитах и постараюсь навещать как можно чаще. Справишься? Надеюсь, опять вздохнула я. Внутри зрело какое-то чувство, будто наша история с его светлостью подходит к концу. И теперь всё будет по-другому. В любом случае больше никаких страстных поцелуев, чтобы успокоить мою магию, да и ежедневное общение, к которому я уже привыкла и воспринимала как должное, сведётся к минимуму. Я должна найти. Он крепче прижал меня к себе, но я этому была только рада. Кто знает, сколько лордов-канцлеров в столице работы и как часто мы сможем видеться. Да. Я потёрла щекой его мундиры. Так мы и стояли, будучи не в силах разделиться, пока ручка входной двери не начала поворачиваться. В комнату вернулась моя соседка, но мы с его Светлостью уже стояли на расстоянии шага друг от друга. Он последний раз обвёл меня глазами, словно стараясь запечатлеть мой образ в памяти, и официально попрощался. А я ещё несколько секунд не могла оторвать взгляд от уже закрывшейся двери. Казалось, эта дверь вела в коридор, а в мой прошлое едва устаканившуюся жизнь. Привет, я Силия. Весело подскочила ко мне девушка. Ее темные волосы были убраны в простую косу, а карие глаза светились с доброжелательным любопытством. Оставаться отстраненной было попросту невозможно. А я Мари. С улыбкой притянула я ладонь, мысленно подбадривая себя и запрещая страдать по привычным, но безвозвратно ушедшим вещам. Время не стоит на месте. Несет перемены, и для собственного же блага мне стоит за ним поспевать, а не предаваться бесполезной рефлексии. А кто это был такой важный? И почему ты только сейчас на учёбу приехала? Засыпала силия меня вопросами. Это знакомый нашей семье лорд Вестон. Не стала я вдаваться в подробности. Опоздала с учёбой, потому что только недавно узнала, что у меня есть магия. Как это? ахнула соседка. Все же в детстве проверку проходят. Видимо, артефакт, проверявший меня, оказался бракованным. Хоть пирожных я с собой привезла. Силия достала из низкого буфета, который стоял между столами, пузатый чайник и поставила его на нагревательный артефакт. Я знала, что на похожих кругах готовят пищу те, у кого в хозяйстве нет печи, в городских квартирах, например. Теперь вот и мне заводить такой придется, если только его светлость уже не приобрел мне нагреватель. В сумку, набитую различными бытовыми артефактами, я еще не заглядывала. Сели оказалась обычительной девушкой, дочкой торговцев. Бедности и голода девушка не знала, но титула не имела. А в университете, как я поняла, аристократы предпочитали общаться только с себе подобными. Всё, как и везде. Под конец беседы пришлось сознаться, что я и сама леди, но поспешила заверить, что всю жизнь прожила в лесу с бабушкой-травницей и предрассудков по поводу чьего либо происхождения не имею. Но я так и поняла, что ты не Задира. Хоть платье твоему обзавидуются все местные красотки. А как ты это определила? Осмотрела я скромное на вид, хоть и несомненно модное тёмно-синее платье. Мастер Лемон очень хорошо понял мои предпочтения и характер, и гардероб, который я получила, как нельзя лучше соответствовал моему я. Не зря всё-таки Лемона признают лучшим в своём деле, в этом я имела честь убедиться лично. Я хорошо разбираюсь в тканях и отделке, а вот и старайся выглядеть скромнее, чем есть на самом деле, ткнула в меня пальцем соседка. «Кстати, Вестон — это же фамилия лорда-канцлера нашего королевства, если я не ошибаюсь». «В политике ты тоже разбираешься?» — поперхнулась я чаем. «Кто бы мог ожидать столь разнообразных интересов у обыкновенной девчонки?» «Интересуюсь немного». Скромно потупила глаз Кисилия. «Кажется, моя соседка тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. Мы проболтали до ночи, нашли множество общих тем. Хоть я по понятным причинам раскрыть все свои тайны и не могла, мы, тем не менее, остались довольны друг другом». А уже в 7 утра пришлось вставать на занятия. Бодрости по этому поводу не испытывала ни я, ни Силия. Лёгкого утра. Прихрепела я со своей половинки комнаты и неохотя откинула шерстяное одеяло, прихлопнула будильник, что жизнерадостно скакал на прикроватной тумбочке. И тебе, День иссос несчастной соседской стороны. Ещё пару минут я лежала неподвижной, моргала в потолок, приходя в себя, потом резко встала, накинула халат с птицами, что вызвал восторг у Силии, и мы вышли в небольшую прихожую, которая, как и сонозил, делилась ещё одной комнатой. Что ж, удобства ни одни на этаж, и то хорошо. Соседские девчонки оказались тоже из простых, и в этом я усмотрела своё везение. Пока чистили зубы, все дружно восхищались моим халатом, пришлось отговориться, что это подарок брата. На молодого и обеспеченного Андре тут же нашлись желающие. Даже как-то неловко было разочаровывать девочек новостью о наличии у него невесты. После сборов и короткого завтрака на каши и на четверых мы отправились на занятия. Соседки, как и я, оказались первокурсницами и учились на факультете целительства. Поскольку на весь университет приходилось три мага жизни, включая меня, часть занятий у нас проходила совместно с целителями, а часть — в виде индивидуальных занятий с наставниками. Наша магия родственно-целительской, но шире по возможностям, а еще действительно редкая, поэтому процесс обучения и был организован таким образом. По дорожке, идущий через причесанный ухоженный парк, что так сильно отличался от того лесного буйства, которое я привыкла видеть у себя дома, мы дошли до главного здания. Позолоченные шпили сияли в лучах утреннего солнца, уходили ввысь и будили самые смелые мечты о будущем. А разве может ждать впереди что-то плохое? Когда перед глазами стоит такое невозможное великолепие, как это здание вообще построить умудрились? Не иначе, как с помощью магии. Пока я, задрав голову, впитывала это чудо света, уговаривая себя, что теперь смогу видеть его каждый день, кто-то, проходя мимо, грубо толкнул плечом. Исчезно деревьящиной подвезли. Донеслось раздражённое: "Рот прикрой, а не то шершень залетит". Сидявшие эти неприятные слова по арене, скорее молодой мужчина был обладателем модного костюма с нарочито дорогой вышивкой золотой нитью и надменного прожигающего взгляда. Его свита, состоящая из ещё двух разодетых парней и одной девушки в ярком изумрудном платье, табрицина хихикала. Хм, никогда с данивош ребозы не видела. Ребоза лиственное дерево наподобие нашей берёзы. Под окно девица, хоть бы с дороги отошла. До презрения, которым меня облила эта компания, было далеко даже его светlosti в самом начале нашего знакомства. Я молча посторонилась, они прошествовали мимо с города поднятыми головами и не оборачивались, скрылись в здании. "Не обращайте внимания", тронула меня за рукав Силя. "Они всегда такие". "Хмуры", добавила Элика, наша соседка. "Считают себя королями университета, а все остальные грязь под их ногами". Королём, конечно. Принцу Эдрику не стать, но тут действительно нет ему равных по статусу. Вздохнула Рамира, вторая соседка с тоской глядя вслед вышеупомянутому принцу. Принц Эдрик, который брат нашего короля? хмуро уточнила я. Именно, подтвердила Силия мою догадку. В основном у нас тут без конфликтов, но дорогу Эдрику и его компании никто старается не переходить. А как же сын флифалийского короля Ирвин? напомнила Эйлика. Он не уступает по статусу Эдрику, но нос не задирает. Так он вообще почти ни с кем не общается, отмахнулась моя соседка по комнате. Очевидно, в отличие от Эдрика, иностранный принц в девичий ум не занимал. Странный какой-то, нелюдимый и постоянно себе на уме. Идёмте на занятие, девочки, а то опоздаем, с неохотой позвала Рамира, и мы дружно двинулись к высоким двустворчатым дверям. Огромный холл встретил суетой. Студенты спешили в аудитории, и здоровались на ходу, изредка обнимая друг друга и хлопая по плечам. Среди этой бурлящей толпы встречались преподаватели, которых легко было отличить по степенности, присущей всем магистрам, и наличию обязательной мантии. Хорошо хоть поряки с буклими, как выяснилось, им приходится надевать только в исключительных случаях. Студенту с и отношения к форме были освобождены. Единственное условие обучающиеся должны были носить значок с эмблемой факультета на видном месте. Я же подобную этой суету доселе наблюдала лишь на воскресном рынке, когда к нам в город съезжаются торговцы со всея круги, и каждый местный житель стремится урвать товар посвежее и получше. И как же это всё отличалось от степенной жизни в поместье Ревен, к которой я уже успела привыкнуть. Казалось, я попала в совершенно другой мир, чуждый и непонятный, этим пугающий. Так бы и стояла я растерянно хлоп мои ресницами, и глядя по сторонам, если бы бойкие девчонки не подхватили подруги и не повели в аудиторию. Оказалось, башни в главном здании присутствуют не просто так. Каждая принадлежит отдельному факультету. Целительский располагался в середине по высоте. Три самые крупные принадлежали боевикам, стихийникам и, конечно же, менталистам. Последних вообще обучали по индивидуальной программе, начиная со второго курса, а после в обязательном порядке вербовали на службу в государственные ведомства. Так что как ни прискорбно, жизнь ментального мага не принадлежала в полной мере ему самому. Неутешительный вывод заставил подумать о лорде-канцлере. Он ведь тоже, несмотря на высочайшее положение, не вправе распоряжаться собственной жизнью. А теперь от него зависела еще и моя. Обо всех этих особенностях успели поведать мне девчонки, пока мы бежали на лекцию. Первый курс занимался на первом этаже башни, разведенным на несколько секторов. Второй курс на втором, и чем старше был год обучения у студентов, тем выше им приходилось подниматься по витой лестнице, чтобы попасть в аудиторию. Дольше всех обучение длилось соответственно у тех, кто обладал стихийной ментальной магией или шёл на факультет с боевой Артефакторы получали образование за 4 года, а после могли продолжить совершенствовать свои навыки уже в аспирантуре. Имелся ещё в университете факультет ус природы, где обучали владеть природной магией, читать, работать с растениями, факультет у с рунной магии и факультет у с общих направлений, такие как факультет у с общественных наук, факультет у с физической подготовки и факультет у с языковедения. На занятия Силия предложила сесть с ней рядом за одним длинным полукруглым столом, что стоял вторым рядом в череде себе подобных. Отказываться я не стала. Потому как чувство некой потерянности сопровождало меня еще со вчерашнего дня. Ровно с того момента, как за его светлостью затворилась дверь. Казалось, в ее присутствии я гороспособна свернуть, а в одиночку я всего лишь замкнутая провинциальная травница, не способная на большее. Первым занятием нашла лекция по основам энергии. Среднего возраста женщина в преподавательской магии вошла в аудиторию и плюхнула объёмную папку на стол. Отметила присутствующих. Моя фамилия официально Эстер, пока Андрей ещё не провёл обряд родственной крови и не признал меня, тоже значилась в её списке. После преподаватель взялась за мел. А мы за ручки. Полтора часа я ответственно срисовывала в блокнот схемы с доски и писала к ним пояснения и формулы. Но поскольку без инициации не чувствовала и не видела ничего подобного, воспринималась новая информация с трудом. То есть я, конечно, вроде и понимала, о чем толкует преподаватель и почему энергия ведет себя так, а не иначе. Но принять, что все это не абстрактные понятия, а вполне себе осязаемо и не могла. В общем, лекция для меня прошла как занимательный факультатив, а не что-то полезное, что я смогу применить вот прямо сейчас. А ещё я спиной чувствовала любопытные взгляды одногруппников, которые буквально жгло шею и заставляли маленькие волоски бунтовать и вставать дыбом. Как показал перерыв, ощущения меня не обманули. После звонка с занятия ко мне подошёл парень, одетый в рубиново-цвета сюртук. Привет. Я Энстер, потомственный целитель и староста группы. Протянул он мне руку. А ты новенькая? Да, кивнула я и пожала его ладонь. А почему потомственный? Разве магия не наследуется? Нет. подмигнул он мне. «Ну, наша семья вот уже на протяжении трех веков. Раз в поколение обязательно рождается ребенок, обладающий целительской магией. В этот раз повезло мне. А ты откуда и почему опоздала к началу семестра?» «Известно», — ответила, не скрываясь. Глаз еще раз зацепился за сверток старости. Я, кстати, вспомнила бордовые халаты, лечивших меня целителей, и, кажется, поняла тонкий намек. По семейным обстоятельствам не смогла вовремя приехать. Выдала я невинную улыбку. Это правда, что ты мог жизни продолжал допрос староста. Вокруг нас постепенно начали собираться любознательные студентусы, и даже мои соседки ничем не намекнули Нестору, что его любопытство переходит рамки приличия, а вместо этого только лишь хлопали любопытными ресницами. Хотя что я знаю об общении в кругах молодёжи? Может, это у них в порядке вещей? конце концов, меня растила бабушка, леди Хелен, служившая при дворе и воспитавшая меня в соответствии с теми нравами. Только сейчас я начинала понимать, насколько оторвана от людей и мира мы жили, ведь мои одногруппники в этой ситуации чувствовали себя, как рыба в воде. Меня же моя новая роль тяготила и казалась совершенно для меня неподходящей. Но, не освоив свою магию, я не могу свободно жить, так что придется подстраиваться под обстоятельства «хочу я того или нет».